Ангел необстреленных городов. Если быть запредельно честным и откровенным, я доучиться на ангела не успел. Так затуплял ножи тем, кто резал вены, И пару-тройку обычных небесных дел, Чтоб кипяток не пролился на повариху, Чтобы дитя в детдом не сдавала мать. Здесь, на небе, такая неразбериха — Мне приказали перераспределять неучтенные судьбы, которые оборвались и не продолжатся теми, кто их носил. Мы устроены так, чтобы не знать усталость. Но и у нас уже не хватает сил. Вот парнишка, простой, смышленый и даровитый. Он придумал открыть метро «Петербург-Москва», а теперь уснул, талантливый и убитый. И в глазах застывает вечная синева. Передо мной сияет идея эта, что должна быть реализована, ё-моё. Все, кто об этом поют, как один поэты. И они видят того, кто бы довёл до конца её. Знаю, строителей и инженеров много, но такой проект нечто большее, чем матчасть. И под землей стрелой пробежит дорога, по которой поезд промчится всего за час. Вот девчонка она могла бы создать лекарство, что спасло бы от рака и пары других проблем. За ее жизнь бы никто не отдал полцарства, ибо проклято наше царствие на земле. В кончиках пальцев жжется ее идея, а под чистым небом живут миллионы тех кто и базовыми-то знаниями не владеет, чтобы она обрела применение и успех. Я смотрел на студентов из медицинских вузов. Их обуяло неверие, будто мгла. А для этой задумки вера нужна как муза, чтобы она себя воплотить смогла. А эта пара погибших молодоженов не превратится в старушку и старика. Теперь они лежат в земле обожженной а любовь их мерцает снова в моих руках. Вот бы она попала к хорошей паре, близкой к разрыву, но я не знаток вас всех и существую в вечном ночном кошмаре, что использую чьи-то сокровища не на тех. Из меня бездарный распределитель судеб, зарисовок, открытий, проблесков и любви. Если вдруг обнаружишь их, как котенка в сумке, Постарайся сберечь, и ангелов не гневи, ведь идея не может существовать не в теле, и кому-то из вас достается случайный дар, потому что все то, что погибшие не успели, должен кто-то прожить в необстрелянных городах.